Глава шестая. Сначала был мрак, усыпанный мириадами ярких немигающих звезд. Затем, на фоне невиданных созвездий, одно из множества светил начало разбухать, постепенно увеличиваясь в размерах и в какой-то момент затмило все прочие. Нет, другие звезды никуда не исчезли с небесного свода, просто на фоне яркого собрата выглядели более чем скромно, несмотря на то, что многие из них десятки и даже сотни раз превосходят по массе и объему это, в общем-то, небольшое солнышко. По мере приближения наблюдателя к центральному светилу мимо проносились разнообразные объекты – холодные планетоиды, газовые гиганты, скопления астероидов, макнатые кометы и множество мелких обломков наконец где то неподалеку разумеется по космическим меркам от значительно распухшей звезды вспыхнула еще одна яркая звездочка бирюзового цвета и стала в свою очередь увеличиваться с умопомрачительной скоростью очень быстро она превратилась в шарик размером с вишню затем с яблока потом с арбуз и наконец взору наблюдателя Открылся чудесный лик неведомого мира, заботливо закутанного в плотное покрывало азотно-кислородной атмосферы. Примерно на две трети от общей площади этот мир был покрыт мощной водной толщей, остальное пространство занимала суша, крайне неоднородная по своему составу. Здесь были и протяженные лесные массивы, а также каменистые и песчаные пустыни, области пониженного рельефа и же с ними высокие и не очень горы. Как водится, здесь было жарко, на экваторе и холодно в приполярных областях, а на полюсах наблюдались мощные скопления льда, именуемые полярными шапками. Ось вращения планеты имела существенный наклон к плоскости эклиптики По этой причине на ее поверхности отмечались сезонные колебания освещенности, температуры, влажности и прочих параметров подобного рода. Причем, чем дальше от экватора, тем означенные изменения были выражены наиболее резко. Однако самым важным фактором этого мира являлось наличие в его атмосфере свободного кислорода. Это буквально означало то, что данная планета не просто красивый камушек, запущенный в небо великим создателем, а драгоценный островок углеродной жизни, весьма редкое явление в бескрайней Вселенной, точнее, в бесконечном множестве бескрайних Вселенных, существующих друг относительно друга параллельно, перпендикулярно и под разными иными углами. Однако, если поглубже вдуматься в смысл последнего утверждения, Возникает весьма парадоксальный вывод. Если в каждой вселенной имеется хотя бы один такой мир, то, в конце концов, таковых уютных уголков окажется также бесконечное множество. Вот тут-то и начинают скипать мозги у всяких там ученых-мужей насчет малых и больших бесконечностей, и ломаются академические копья в изнурительных диспутах и дебатах, и сыплются на пол окровавленные волосы из их благородных седых брат. Впрочем, мы немного отвлеклись от сути нашего повествования. Неведомый наблюдатель тем временем сначала завис в космическом пространстве над планетой, затем сделал несколько витков по круговой орбите, отмечая при этом все интересное не только на его поверхности, но в атмосфере, водной толще, а также непосредственно в космосе. Помимо бурной органической жизни, чувствительные синапсы наблюдателя отметили явные признаки разумной деятельности. Это были обширные сельскохозяйственные угодья, поля, засеянные различными культурами, выпасы для скота, плодово-ягодные плантации и прочее. Помимо этого, отмечались горные выработки и искусственные подземные пустоты. Были здесь и города... Большие, красивые, чаще всего купающиеся в зелени и смоге, источаемом мириадами колесных и воздушных экипажей. Чем дальше, тем больше. Огромные рукотворные левиафаны, бороздящие просторы а также глубины мирового океана, могучие летательные аппараты, способные достигнуть противоположного конца планеты за считанные часы, искусственные космические объекты неизвестного назначения, Все это в купе означало, что цивилизация, населяющая этот мир, твердой поступью следует по научно-техническому пути развития и не собирается с него сворачивать. При самом ближайшем рассмотрении выяснилось, что не все так уж гладко в этом, на первый взгляд, неплохо обустроенном уголке Вселенной. То ли из-за недостатка жизненного пространства, то ли по какой-то иной причине разумные обитатели данного мирка вели между собой постоянные войны. Обычно военные конфликты происходили между вооруженными группировками, однако часто бывало и так, что профессиональные воины действовали против мирного населения. Создавалось впечатление, что безалаберные двуногие существа, именующие себя людьми, в определенные моменты жизни начисто забывают о таком основополагающем понятии обеспечивающим выживание не только отдельного индивидуума, но и вида в целом, как инстинкт самосохранения. Осознав данный факт, наблюдатель сначала несказанно удивился, потом откровенно испугался. Не за себя, разумеется, за судьбы чад неразумных, детей, по сути... Ибо возраст с человеческой цивилизацией на этой планете едва ли достигал десятка тысячелетий, не считая, конечно, пещерного эмбрионального периода. А период технологического прорыва так и вовсе занимал не более двух-трех столетий. Зато какого прорыва? Электричество, ядерная энергия, информационная революция, генетика – вот лишь малый перечень достижений данной цивилизации но самым страшным было то что все великие открытия и технологические откровения происходили на фоне небывалой общественной поляризации люди готовы были вцепиться друг другу в глотку по самому пустяшному поводу как ни странно по мере развития средств коммуникации таких поводов становилось все больше и больше так же как и возможности сделать соседу больно. На протяжении многих десятилетий территориальные образования, именуемые государствами, настолько привыкли бряцать друг перед другом с самым убийственным оружием, что в конце концов произошло то, что должно было произойти. Все началось с того, что на борту одного из множества подводных кораблей, разбросанных по необъятной акватории Мирового океана, случился сбой в энергоснабжении. Экспоненциальный скачок напряжения, по большому счету, обязана была нейтрализовать мудрая автоматика субмарины. Однако этого не произошло, и каким-то невероятным образом данный сбой повлиял на работу центрального боевого компьютера подводного аппарата. Здесь стоит отметить тот факт, что за долгие годы взаимного противостояния оружие этого мира совершенствовалось до такой степени, что секунды промедления с ответным его применением давали противнику значительную фору и весомый шанс выйти победителем из вооруженного конфликта. По этой причине люди перестали доверять себе и перепоручили управление самыми мощными средствами разрушения и их доставки так называемому «машинному разуму». Поскольку человечество по собственной воле сняло с себя всякую ответственность в данном вопросе, мудрое железо взвалило эту нелегкую задачу на свои железные плечи. Означенный всплеск электрического напряжения сработал таким образом, что нули и единички в недрах мощного процессора боевого компьютера выстроились так, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что противник со своей стороны первым начал массированную ракетную атаку. А далее все случилось вне всякого понимания и возможности какого-либо влияния на ход дальнейших событий со стороны экипажа подводной лодки. Подчиняясь вложенным людям алгоритмам, центральный боевой компьютер не имел права на колебания. Коварный враг первым развязал войну, и он за это жестоко поплатится. В железных мозгах не мелькнуло ни тени сомнения, поскольку сомнения и колебания свойственны лишь только человеку. Безапелляционная электроника отдала приказ к началу массированной атаки по целям, координаты которых были заранее вложены в ячейке долговременной машиной памяти. Могучий корпус рукотворного Леофана содрогнулся, и с 32 шахт с интервалом в секунду начали поочередно выходить здоровенные тупорылые чушки баллистических ракет с тем, чтобы, проломив толстый паковый лед, устремиться по заданным траекториям, неся смерть миллионам людей. В результате огромной потери массы Подводную лодку подбросило едва ли не к самой поверхности холодного океана. Дико взвыли гидронасосы, заполняя забортной водой компенсационные балластные цистерны. Впрочем, теперь это было не самым важным. Боевой корабль поставленную задачу выполнил, и судьба его уже никого на этом свете не интересовала, кроме, пожалуй, самих подводников. В этот момент у наблюдателя, находящегося на приличном удалении от маленькой голубой планеты, больно сжалось сердце. Он отчетливо осознал фатальную необратимость случившегося. 32 ракеты в считанные секунды вынесли свой смертоносный груз за пределы атмосферы. Там носители отвалились, а транспортируемые ими боеголовки, в свою очередь, рассыпались каждая еще на 16 самостоятельных адских машин и тысячи обманок, призванных ввести в заблуждение системы противоракетной обороны противника. Любое из этих более чем полутысячи разрушительных устройств способно стереть с лица планеты приличных размеров город, вдобавок основательно испоганить продуктами радиоактивного распада весьма обширную территорию. Не успели выпущенные боеголовки достигнуть намеченных целей, а им навстречу устремились противоракеты противника, и не только. Из подземных шахт, с бортов самолетов, носителей, из водной толщи Мирового океана, опираясь на огненные хвосты, поднялись в небеса предвестники грядущего апокалипсиса. Дальше больше. Сторона, невольно повинная в самоубийственном конфликте, также была вынуждена окончательно и бесповоротно освободить ядерного джина из бутылки. Наконец, первая боеголовка, выпущенная с борта подводной лодки, достигла цели. Полыхнуло будто тысячи солнц, и сотни тысяч людей в мгновение ока были обращены в пар. Затем, то тут, то там... Стали зажигаться невыносимо яркие рукотворные звездочки, и таковых было многие тысячи. Как страшный апофеоз! В небесах взметнулись миллионы, миллиарды тонн взвешенных частиц, и вскоре всю поверхность планеты заволокло непроницаемое облако пыли, будто занавес в каком-то кошмарном спектакле. Яркие всполохи термоядерных взрывов еще какое-то время подсвечивали снизу багровым адским светом, окутавшую обреченный мир клубящуюся массу, но это была скорее мучительная агония, подобно тому, как смертельно раненый и одуревший от боли скорпион раз за разом всаживает в свое тело острое жало своего же ядовитого хвоста. Инфернальные сполохи прекратились. Казалось бы, все успокоилось, как вдруг замутненный лик планеты подернуло крупной рябью. И, о чудо, в мгновение ока он очистился от пыли и грязи, словно чья-то заботливая рука, вооружившись влажной тряпкой, взяла и смахнула с него все ненужное и опасное. Очень скоро... Нашему наблюдателю стало понятно, что это не тот мир, что совсем недавно так безнадежно канул в лету. Такой вывод несложно было сделать, анализируя характер материковой и островной суши. Иначе говоря, новый мир был абсолютно не похож на прежний. По многим физико-химическим, геофизическим и прочим параметрам это были близнецы братья, но все-таки наличествовала масса существенных различий. К тому же достаточно было взглянуть в ночные небеса, и по кардинально изменившемуся рисунку созвездий даже самый недалекий индивид способен понять, что находится на какой-то иной планете, расположенной в какой-то неведомой точке необъятной Вселенной, а вполне вероятно и вовсе в ином пространственно-временном континууме или вообще не знаю, где. Суши в Новом мире было значительно меньше, не считая ледяного массива на южном полюсе планеты, всего три относительно небольших материка и множество довольно крупных и мелких островов. Именно на один из таких материков каким-то непостижимым образом занесло группу людей с погибшей планеты числом около 25 тысяч. Что послужило причиной столь чудесного спасения? Неисповедимые ли пути Спасителя нашего Всеблагого и Всемилостивого, какой-то необъяснимый пространственно-временной вывертли, или нечто такое, чему люди и название никогда не придумают, доподлинно неизвестно. Однако факт остается фактом. Неподалеку от незамутненной промышленными отходами и иными побочными продуктами человеческой деятельности реки Материализовались 25 тысяч мужчин, женщин и детей, трясущихся от страха и не понимающих, что такое в конце концов с ними случилось. Сам факт начала глобального вооруженного конфликта для подавляющего большинства спасшихся прошел мимо их понимания, так же, как и для большинства многомиллиардного населения мира, сгинувшего в термоядерном пламени. Кто-то спал, кто-то находился на своем рабочем месте или в школе, кто-то попросту шел по улице, когда неведомая сила его подхватила, заботливо спеленала и бережно перенесла из одного места в другое. Лишь немногие были в курсе того, что кто-то все-таки решился привести в действие самое страшное оружие, изобретенное когда-либо человеческим гением. Они были потрясены и ошеломлены и со временем вольно или невольно стали проповедниками новых богов и новых религий. Вся эта группа оказалась на сравнительно ограниченной территории на небольшом материке, названном впоследствии Данисом. Несмотря на близость к экватору, здесь оказалось весьма уютно и не так уж жарко. Благодаря крайне благоприятной циркуляции прибрежных морских течений и воздушных потоков, Данис получал необходимое количество тепла и влаги для того, чтобы стабильно обеспечивать вновь прибывших поселенцев продуктами питания растительного происхождения. Ко всему прочему, окрестные леса кишели дичью, а особенно крупные хищники здесь отсутствовали. Несложно описать чувства людей первыми вступивших на поверхность новоприобретенной родины, названной со временем Хаттаном. Кто-то откровенно радовался, кто-то плакал, а кто-то просто стоял, открыв рот в немом изумлении. Люди оказались из разных частей погибшего мира, многие не понимали речи друг друга, однако со временем когда большинство сплотилось в некое подобие коммунистической общины и царившего поначалу многоязычия сформировался единый язык общения. Но не все пожелали жить вовновь в сформированной коммуне Нашлись закоренелые индивидуалисты, обретшие покой вдали от прочих людей, благо, как уже было сказано, особых усилий для прокормления себя и своей семьи прикладывать не требовалось. Не обошлось без конфликтов. Некоторые особо энергичные натуры перегрызлись между собой из-за власти женщин и материальных благ. В конце концов, возобладал разум, и особенно отъявленных бузатеров попросту выдворили за пределы поселения, а некоторых для острастки и вовсе порешили. Через десяток лет людей на хатыне оставалось всего каких-нибудь 15 тысяч. Умерли в основном старики, коих оказалось едва ли не треть от общего количества вынужденных переселенцев. В отрыве от благ цивилизации, обеспечивавших им сносное существование в родном мире, они очень быстро дыхлели и умирали. Однако репродуктивная часть населения с должным задором принялась компенсировать убыль населения и в относительно короткий период колония людей – начала потихоньку разрастаться. Что касается научных достижений человечества на протяжении нескольких поколений, телевидение, телефон, автомобиль, аэроплан и прочие блага цивилизации стали не более чем достоянием устного народного творчества, поскольку само понятие «письменность» на какое-то время было за ненадобностью забыто. Новые хозяева пахали землю, охотились, приручали диких животных, оккультуривали растения, делали попытки добывать металлы, успешно плодились. Казалось бы, общество вновь ступило на уже топтанную тропу научно-технического прогресса, а не тут-то было. Некоторые немногочисленные представители уже первой генерации коренных хаттенцев начали проявлять необычные способности. Для кого-то было пустяком разжечь костер, одним лишь взглядом. Кто-то умел хорошо ладить с дикими животными и без добычи никогда не возвращался в родное селение. Другой мог мастерски предсказывать, а порой и отводить редкие в этих местах погодные катаклизмы. А тот и вовсе обладал способностью снимать невыносимую боль наложением рук или готовить такие отвары и примочки, перед которыми пасовали самые страшные недуги. Поначалу люди относились к подобным уникамам с подозрением и настороженностью. Но после того, как таковые начали появляться практически в каждой семье, крепко призадумались, как быть дальше. Именно на этом этапе своего развития человечество хатона пожалуй, в первый, но далеко не в последний раз, сделало основополагающий выбор. На сей раз выбор этот оказался в пользу магии. Шло время. Поколение за поколением сменяло друг друга. На первых порах новое человечество хоть и не деградировало до пещерного уровня, однако практически полностью утратило знания своих предков. Впрочем, колесо, плуг и ткацкий станок им все-таки не пришлось изобретать заново. Впоследствии с ростом населения произошло разделение труда, а вслед за этим последовало расслоение общества на классы. Однако доминантная роль как того следовало ожидать, досталось не тупоголовым вождям и воинам, а умным здравомыслящим магам. По этой причине вооруженные конфликты между отдельными территориальными группировками были сведены до минимума. Тут следует все-таки отметить, что благодаря магии и магам неумолимые законы диалектики не сработали должным образом. Из некого подобия примитивного коммунизма общество все-таки постепенно пришло и к товарно-денежным отношениям, и к эксплуатации человека человеком. Но такого извращенного понятия, как рабство, здесь до поры до времени так и не узнали. Под мудрым управлением чародеев общество пребывало в относительной гармонии. К примеру, пахарь пахал землю, получал хороший урожай, часть оставлял себе, часть отвозил в город с целью продажи. Там он покупал все необходимое для себя и своей семьи. Ремесленник изготавливал орудия труда, посуду, одежду и прочие необходимые в быту вещи. Купец скупал продукт труда селянина и горожанина и отвозил туда, где можно было бы его продать с наибольшей выгодой. Чиновник занимался сбором и учетом налогов, разрешал судебные тяжбы, помимо этого выполнял еще массу всякой полезной работы. Маг Следил за общественным порядком, лечил людей, избавлял от разного рода напасти, то как нашествие грузунов и насекомых, моровых поветрий внезапных ударов природной стихий, вор воровал, мошенник наживался путем введения в заблуждение честных граждан, грабитель промышлял на большой дороге, для борьбы с незаконопослушными элементами содержались соответствующие карательные органы. Таким образом, все граждане были в пределе. Ну, чем не золотой век, о котором издавна мечтали идеалисты-утописты? Хорошо-то оно, конечно, хорошо. Да не все так просто. По мере развития общества совершенствовались не только земледелия и ремесла, но и первооснова данного общества – магия. Обучение чародейству и волжбе уже не проходило келейно от учителя Анахарета, обитающего где-нибудь под пологом тенистого леса в избушке, вдали от мирской суеты и всяческих дрязг к ученику-балбесу, большую часть времени занимающемуся добыванием и готовкой пищи, а также прочими хозяйственными делами. Столь ответственная и важная задача, как воспитание подрастающего поколения, в конце концов, была взята магическим сообществом под особый контроль. Для этого в каждом крупном городе имелось специальное учебное заведение, где будущие маги получали начальные навыки владения силой. А на одном из крупных островов Срединного океана была основана академия, куда с целью совершенствования мастерства отправлялись самые одаренные из них. По мере роста населения люди осваивали близлежащие острова и с любопытством, но опаской поглядывали в сторону бескрайних океанских просторов, окружавших Данис. В конце концов, преодолев первобытный ужас перед неизвестностью, люди отправили несколько экспедиций в разных направлениях. В результате выяснилось, что мир имеет не только шарообразную форму, но помимо Даниса – На нем существует два пригодных для жизни континента и один, как уже отмечалось, покрытый мощным слоем льда на Южном полюсе. Однажды путешественники неожиданно для себя столкнулись с представителями иных разумных рас, плотно населявших прочие два материка – Рагун и Горидо. Нельзя сказать, что драконы, эльфы, гномы, огры, тролли, орки и гоблины жили в любви и согласии но за тысячелетия их тесного существования между ними установилось шаткое равновесие. Гномы, тролли, огры и драконы делили между собой горы и предгорья. Эльфы предпочитали плодородные равнины и речные долины. Орки, иначе говоря, темные эльфы, обосновались относительно компактной группой в тропических лесах западной оконечности Рагуна. Гоблины были оттеснены безжалостными светлыми эльфами в болото, коих на Рагуне и Гориде было превеликое множество. Каждая из раз здесь владела своей особенной магией. К тому же существовало некое разделение труда, отчего здешним обитателям вольно или невольно приходилось сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что самой процветающей ветвью из всех разумных существ здесь были светлые эльфы. Именно Лайрам удалось отхватить большую часть жизненного пространства. Гномы и орки также устроились весьма и весьма неплохо. Бородатые карлики в своих горах занимались обработкой металлов и достигли в этом деле весьма неплохих результатов. Волосатые обезьяны как именовали своих дальних родичей орков светлые эльфы, жили исключительно охотой и грабежом. В общем-то, лучше всех были обустроены драконы. Они жили в своих горах, охотились на дикую, а иногда и на домашнюю живность, и никто не смел беспокоить их покой. Лишь гномы имели право вторгаться во владение огнедышащих звероящеров. Хитроумным карликам удалось наладить с драконами взаимовыгодное сотрудничество. Взамен столь необходимых разумным рептилиям драгоценных камней подгорные кланы получали продукты питания, некоторые минералы и растения, коих в горах днем с огнем не сыскать. Людей встретили хоть и без особого восторга, но и без явной вражды. Лишь подивились тому факту, что те сумели прижиться на Даннисе. По причине неведомо откуда взявшихся суеверий, коренные, а точнее такие же, как и люди, невольные переселенцы из иных миров, обитатели Хаттана избегали не только селиться на Данисе, но даже посещать этот континент и близлежащие острова. Данный факт имел положительное значение для человеческой расы, поскольку неизвестно, как отреагировали бы эльфы, гномы или орки, окажись вынужденной переселенцы после гибели родного мира где-нибудь в окрестностях озера Хош, посреди закатных чащоб Стаунвайна или еще каком обжитом районе Хаттона. Постепенно между людьми и аборигенами начали завязываться торговые и культурные отношения. В поисках новых ощущений, знаний и богатств на Рагун и Гариду устремились толпы авантюристов. Как в любом нормальном мире, золото и серебро здесь были в почете. Имея достаточное количество презренного металла, можно было неплохо устроиться и в каком-нибудь эльфийском городе. Со всеми прочими разумными расами было сложнее. Гномы не особо жаловали чужаков. Драконы и вовсе никого, кроме горных карликов, не подпускали ближе, чем на расстояние выпущенной огненной струи троллем, орком и огром отважился бы зайти в гости разве что самый отъявленный самоубийца. А желающих посетить смрадные болота гоблинов практически не наблюдалось. Лайры великодушно позволили людям основать колонию в устье реки Геба на месте давно заброшенной рыбацкой деревушки, именуемой Баальдар. Место, прямо сказать не очень приятное. Кругом болота и непроходимые мангровые заросли в пору гоблинов запускать на постоянное место жительства. Но более пригодного для проживания участка земли хитроумные остроухие жучилы предоставить отказались. Впрочем, люди были рады и этому. Со временем болото осушили или забутили привозным камнем. Вокруг человеческого поселения возвели высокие каменные стены. Часть берега заключили в гранит. Расчистили морское дно от крупных каменных обломков, а местами его углубили так, чтобы даже самые крупные корабли могли шортоваться у береговых причалов. Помимо этого, торговые корабли людей допускались в некоторые эльфийские порты.